Глава 12 Регина. Проснулась я с ощущением грядущих сложностей. И дело даже не в том, что все еще сказывались вчерашние потрясения, а сегодняшний день обещал новые. Просто самочувствие было кошмарным. Голова тяжелая, нос казался раздувшимся и совершенно забитым. Она все тело неумолимо накатывала какая-то болезненная слабость. Неужели заболела? — Подтвердил версию Нос. А -чих! А -чих! А -чих! Вот они, последствия водно-помывочных процедур. Вчера, когда Арина, в тренировочных целях, а возможно и опасаясь, что я, пребывая в состоянии неадекватной эйфории от перспективы посидеть верлинею, сама до каюты не дойду, отправил меня той самой личной переместительной системой с адресной доставкой, я повторила смелый эксперимент. Сначала долго бродила из комнаты в ванную, пытаясь как-то уложить в голове все свершившееся и примириться с мыслью о будущих взаимоотношениях с высоким начальством. Опять же, старалась расслышать вопли протестующей совести. Не удалось. Совесть подозрительно помалкивала, даже не думая заикаться о морально-этическом аспекте подобной связи. «Тот либо верлянец прав в отношении моего либидо, И я где-то глубоко в душе вполне созрела для постоянных отношений и испытываю потребность в присутствии в жизни определенного мужчины. Или... Но с этим я в душе согласиться не могла. Сама себя не знаю и действительно обладаю неожиданно развратной натурой. Мр! Вот осталось еще в себе усомниться. Арина... Если абстрагироваться от его статуса и объективно воспринять собственные впечатления, внешне очень привлекал меня. Если сравнивать с тем же Денисом, то значительно больше мне был интересен верлянец. В нем чувствовалась какая-то внутренняя обаятельность, харизма, будоражащая инстинкты и притягивающая сила. Мужчина, одним словом, по сути своей мужчина. И меня, как женщину, это обстоятельство подсознательно притягивало. Возможно, сыграл свою роль и тот фактор, что его внешность в сравнении с вполне обыденным обликом землянина была для меня экзотичной. Наверняка где-то среди своих он обычный, рядовой мужчина, но я воспринимаю его иначе. «Кстати, возможно, это же привлекает его во мне?» Все в верлянце, начиная от телосложения и заканчивая нечеловеческими глазами, будоражило любопытство, порождало исследовательский интерес. Хотелось банально потрогать, пощупать и почувствовать. Но все это было на одной чаше весов, и она совсем не перевешивала. Любой подсознательный, чисто женский интерес к его персоне заслонял страх. Этот мужчина пугал меня до отропи, до самых глубин сознания. И тут переплеталось многое, и его возможности воздействия на меня, и необъяснимость многих его поступков, и его непрошибаемый напор, и категоричное единовластие, явно исповедуемое им, и его статус моего главного руководителя. Примириться с этим я не могла. Просто на подсознательном уровне каждый миг ощущала, насколько мы в разных весовых категориях, насколько не соответствуем друг другу, как чужды изначально. И тут дело даже не в отношениях начальник-сотрудница. В конце концов, жизнь течет, и все меняется, работу можно и сменить. Нет, в нашем случае проблема глубже. Она в самой сути нашей несхожести. Мы просто не способны понять друг друга, изначально не способны соответствовать друг другу. Этот конфликт несоответствия, он всегда будет присутствовать, угнетая, не позволяя расслабиться. Все, что нам дано, это какие-то краткие мгновения близости, скорее физиологической, чем душевной. Мы никогда не сможем доверять, полностью понимать друг друга. И это надо принять как данность, как основу. Сейчас, согласившись на его предложение, я сразу должна четко для себя решить. Это временно. Пусть год, два, да даже пять, но это временно. «Наши отношения будут длиться столько, сколько физиологический интерес будет позволять нам закрывать глаза на наши различия. Но когда-то это неминуемо закончится». Придя к такой мысли, я успокоилась. Теперь у меня был конкретный сценарий на будущее. Я его знала, осознавала и готова была принять. И я могла ему следовать. На данный момент личная жизнь вышла в моих приоритетах на первый план, заслонив даже работу – Но тут важно не забыться, погнавшись за мечтой, и не утратить связь с реальностью. Надо будет научиться жить так, чтобы и опору под ногами не потерять. Когда-то в будущем она мне очень пригодится, чтобы не рухнуть, подкошенной обязательно последующим ударом. И он прав. Нам надо постараться привыкнуть друг к другу, узнать лучше. Это снизит градус напряженности в наших взаимоотношениях. В сущности, мне выбирать не приходится. Верлянец уже все решил за меня. Моя задача теперь – научиться жить с этим его решением, постараться сделать ситуацию более приемлемой для себя. Так вчера, немного успокоившись, я принялась перебирать еще до конца неразобранные вещи, мучаясь основным вопросом. Что может понадобиться там, на его планете? Вообще ощущение нервного ожидания не покидало. В процессе поисков наткнулась на сверток, «Прощальный подарок Наташе. Тот, что она сделала в салоне далее». Развернув, умилилась. «Ну, просто как предвидела девушка. Бесподобная короткая сорочка насыщенного синего цвета на бретельках, с узором из мелких белых цветов на лифе и провокационным разрезом на бедре. И комплект из бежевых шортиков и топика, невероятно гладких на ощупь. Все не наше». В смысле, земное, но такого сейчас не носили, отдавая предпочтение унифицированному однотипному белью без элементов украшения. Вот, теперь есть чем поразить воображение верлянца. Потом, когда-нибудь, когда перестану его бояться. Сверток тоже затолкала в бокс с отобранными вещами. Ужинала опять в одиночестве, заказав еду в каюту. Мысль наведаться к соседкам я сразу отмела – В моем издерганном состоянии общаться с кем-то не было сил. Опять же, девушки засыпали бы вопросами о сегодняшнем дне. Подозреваю, многим уже известно, что сегодня до этапа знакомства с коллективом дело так и не дошло. А Кузьмин даже знает о том, что и до этапа увольнения тоже». Арина, пользуясь тем, что я совершенно ошалела от счастья, быстро организовал от моего лица какое-то обращение к непосредственному начальнику, где прозвучала огромная просьба предоставить мне отпуск за свой счет по семейным обстоятельствам, ссылаясь на то, что появилась редкая возможность повидаться с мамой, которая якобы находится на одной из ближайших торгово-перевалочных баз». «На мое закономерное возмущение по поводу того, что я буду делать, если появится реальная потребность увидеть маму, и вообще, как мой внезапный отъезд в свете последних событий будет выглядеть», — Верлянец спокойно сообщил. «Если будет необходимость, отправлю тебя в служебную командировку. А Кузьмина уведомлю, что счел возможным отреагировать согласием на твою просьбу» считая необходимым загладить впечатление от неприятного инцидента. Лео Карде ситуацию разъяснил. Так что с официального разрешения работодателя с завтрашнего утра ты в отпуске за свой счет. Сейчас я подумала о реакции Кузьмина на эту новость. Он как минимум будет потрясен моей наглостью и невероятной оборотистостью. Вот еще одна особенность смешения личного и профессионального – «Простыми мои отношения с непосредственным руководителем не будут». После ужина отважилась на повторную помывку водой. Опять мучилась с вазой и унитазом. Возможности спросить совета у Анны так сегодня и не представилось. И хотя в этот раз я подготовилась лучше, полотенце и футболка изначально были под рукой, все равно замерзла. Влажные волосы и остатки воды на коже почему-то сразу меняли ощущение температуры в помещении. Как назло я вспомнила о том, что не уложила к подготовленным к неожиданному отпуску вещам медикаменты и средства гигиены. В общем, пока я суетилась с этим, зубы снова застучали. Пришлось отогреваться под одеялом. И вот результат. Встав с кровати, поплелась в ванную. Сейчас разгоряченное лицо решило умыть водой, набрав немного в ладошки. Это принесло неожиданное облегчение. Увы, эффект от него был кратковременным. Пока, держась на самолюбие, одевалась и собиралась, готовясь к озвученному мне времени, чувствовала, что организм кидает то в жар, то в холод, а лоб покрывает испарина. Собравшись, грузно осела на зачехленную кровать, ожидая верлянца. Вчера он предупредил, что зайдет за мной и проводит на корабль. Его переместительная система должна была доставить нас сразу на Верлианский звездолет, минуя чужие взгляды. До момента его появления я немного выпала из реальности, погрузившись в какое-то сомнамбулическое состояние. Память и мысли заблудились в вязкой паутине горячки, позволив мне утратить ощущение реальности. В результате появление Арина стало неожиданностью». Верлянец, шагнувший из выплавшей из потолка кабинки, быстро осмотрелся и, подхватив мой бокс с вещами, уточнил. «Готово». Подстегнутая всплеском страха от его неожиданного появления, я резко подскочила с кровати и кивнула. Из-за чего мужчина стал расплываться перед глазами и пришлось на миг зажмуриться, сосредотачиваясь и призывая остатки сил. «Идем». Он обхватил мою ладошку, увлекая следом за собой в кабинку. — Скоро вылет. Оказавшись в кабинке переместительного лифта, почувствовала, как от слабости повело в сторону, немного качнув. Арина, бросив на меня пристальный взгляд, отпустив мою руку, обхватил за плечи, прижимая к себе. Я с облегчением воспользовалась поддержкой, чувствуя приближение новой волны слабости. — Вот же угораздило меня. Надо будет сейчас таблетку съесть. Дверь кабинки отъехала, позволяя нам выйти наружу. Я резко шагнула вперед, поздно, подумав о последствиях, меня накрыло. Тело как-то обмякло, потеряв устойчивость, и я, еще успев осознать происходящее, начала оседать на пол. Верлянец подхватил меня под руку и тут же прошипел. «Ты горячая?» Последующие воспоминания были отрывочны и бессвязны. Чаще всего на меня нападала вода, и я самоотверженно отбивала эти нападки. Иногда являлось лицо верлянского незнакомца из Казани. Тогда я с криком «Сгинь, нечистая!» слабым жестом отмахивалась от кошмара. Но он настойчиво меня донимал, снова пытаясь что-то влить в рот. Я сопротивлялась и давилась, не желая поддаваться чужому влиянию. В результате меня мутило, К тому же не покидало ощущение, что я плаваю, и вокруг все как-то колышется, находясь в постоянном движении. Состояние было неописуемым. Не припомню, чтобы мне когда-нибудь было так плохо. Отчаянно, по-детски, хотелось, чтобы пожалели, погладили по головке и сказали, что все будет хорошо, и я обязательно поправлюсь. Хотелось тепла и поддержки близкого существа рядом, придания моральных сил на борьбу с болезнью. От слабости и жара я погружалась в странное забытье, путая реальность со сном, не понимая, где нахожусь. Перед глазами проносились воспоминания из детства, какие-то давно забытые моменты жизни. Мелькнули и странные образы, которым я не находила объяснения. Вот я смеюсь, сидя на коленях пугающе невероятного, голубокожего мужчины. Мы в воде, и мне совсем не страшно. И я знаю, что это он мне велел не бояться». Хлопая ладонью по поверхности, я поднимаю маленький столб-брызг, стремясь окатить ими мужчину. Капли разлетаются и падают ему на лицо. Он с улыбкой жмурится и откидывает голову назад, на бортик необычного водоема. Я сразу же пользуюсь этим, приникая ближе, практически ложась ему на грудь, и принимаюсь изучать его лицо. Незнакомец позволяет мне касаться себя ладошкой, скользить подушечками пальцев по экзотично высоким скулам. Я медленно, наблюдая за его реакцией, перемещаю руки ближе к ушам, начинаю перебирать черные прятки. Мне интересно. Он улыбается, и я решаю действовать смелее. Отвожу его влажные волосы назад, открывая уши и то, что за ними. Я разочарована. Это не вторая пара слуховых органов. Там всего лишь аккуратные уплотнения в форме немного выступающих валиков. Они такие нежные на ощупь. Гораздо нежнее его кожи. Гораздо нежнее всего, что я знаю. Невероятно нежные. Наслаждаясь ощущением, провожу пальцами по всей длине валиков. Верлянец с шипением втягивает воздух и отводит мою руку. Я послушно переключаю внимание на его лицо, тянусь к его губам. Он склоняется мне навстречу, и мы просто умопомрачительно, невероятно чувственно целуемся. Но это необычайное ощущение нежной бархатистости меня не оставляет, притягивая неудержимой потребностью осязать ее вновь. И я, оторвавшись от губ, дорожкой из легких поцелуев пробегаю по его подбородку, касаюсь уха и добираюсь до манящей цели. Мне так хочется... Еще раз коснуться этого места, ощутить его. Во рту от избытка предвкушающих эмоций повышается количество слюны, и я неожиданно для себя провожу по бархатистой поверхности влажным языком. Мужчина, поверх которого я устроилась на этом вязком, окружающем нас тепле влаги, неожиданно на миг замирает и со странным, вибрирующим звуком, резким рывком вскакивает на ноги. На долю секунды, увидев его промелькнувшее лицо, успеваю зафиксировать жуткую картину. Черты заострились, челюсть с острыми зубами оскалена, в глазах дикое выражение. Отрывка я падаю и начинаю погружаться в воду, полностью. Страх накрывает резкой лавиной, лишая способности мыслить, оставляя только инстинкты. Я взмахиваю руками, пытаясь уцепиться за бортик, но не находя опоры, окончательно проваливаюсь в воду. От ужаса начинаю кричать о помощи, и вода врывается в горло, обжигая легкие холодом. От испуга просыпаюсь. Сердце, вновь переживая мгновение гибели, бьется как безумное, и я чувствую, что меня ласково гладят по голове. — Регина, тише, успокойся. — Слышу взволнованный шепот и неожиданно осознаю. Арина. — Что же ты так бьешься? — А я понимаю, болею. И это просто бред, разгоряченного жаром сознания. И мне так плохо. И я хочу в туалет. Сил, чтобы двигаться, нет, но надо. Я каким-то чудом умудряюсь шевельнуться, но странный, окружающий меня пульсирующий кокон не позволяет даже двинуться. Арина склоняется ко мне, заглядывая в лицо. — Что? — Туалет, — шепчу я с жутким хрипом. Он кивает, и я чувствую, как меня освобождают из подвижного каркаса, обдавая тело приятной прохладой и подхватывают на руки. Мне так плохо. Я настолько слаба, что даже любопытства нет. И желание осмотреться тоже. Совершенно безвольно обмякнув его руках, прикрываю глаза, привалившись к груди мужчины. В сознании поддерживает только мысль о потребности. Состояние настолько скверное, что я даже не думаю о том, как выгляжу, не испытываю стыда или сомнений, просто сосредоточенно терплю из последних сил. Сидеть я тоже не могу, от слабости просто падаю, не контролируя свое тело. Арина приседает на корточке рядом, поддерживая, а я, так в бессилии и не открыв глаза, благодарно приваливаюсь к нему плечом. Обратно он меня тоже относит на руках. Снова погружая в странный, словно живой кокон. И я, растратив крохи имевшихся сил, облегченно засыпаю. Следующее мое сознательное пробуждение ознаменовано приятным ощущением. Полегчало. Не знаю, как охарактеризовать. Вроде бы и голова все еще болит, сил нет в принципе, и нос не дышит, и в горле свербит, но... Имеется четкое ощущение, худшее позади. Мысленно, еще не раскрыв глаз, сосредоточилась на собственном состоянии. Впечатление можно отразить в двух словах. слабое и вспотевшая. «Эх, сейчас бы волновую кабинку под боком!» И чтобы вползти в нее, сесть прямо на пол и включить функцию очистительного душа. Сознание ненавязчиво напомнило, что я, кажется, должна быть на верлянском звездолете – А значит, никаких волновых кабинок. Только вода. бр На краткий миг даже захотелось вновь отключиться. Но, отбросив упаднические мысли, принялась думать. Очиститься очень хотелось бы. Липкая болезненная влажность на коже очень раздражала. К тому же ощущение свежести и комфорта только простимулирует процесс выздоровления. Может быть, и на мытье согласиться? Только сил не хватит. «Регина...» Негромкий призыв и осторожное касание моего лба. «Ты ведь не спишь?» Я распахнула глаза. «Нет». Горло, словно забывшее, как говорить, выдало ответ только со второй попытки. «Как себя чувствуешь?» «Кажется, жить буду». С грустной ухмылкой прошептала в ответ. Верлянец промолчал. Спустя некоторое время его лицо с внимательным взглядом возникло рядом. Это было тревожно. Очень серьезным тоном проинформировал он меня. Мы подобным образом не болеем, поэтому мы не были уверены, что принимаем верные меры. Мы? Его слова натолкнули меня на мысль, которая по-хорошему должна была посетить раньше. В моем боксе, посмотри, там зеленая пластиковая сумка, в ней лекарства. И я делая небольшие остановки для отдыха, конкретно перечислила, что из имеющихся медикаментов мне нужно дать и в каком виде. Арина внимательно выслушал и кивнул, после чего с легким толчком, почему-то отозвавшимся волнообразным колыханием вокруг меня, исчез. «Мне помогал наш медик», донесся справа его голос. «Спасибо тебе за помощь и заботу», совершенно искренне прошептала я. Смутные воспоминания подсказывали, что Арина проявил себя невероятно терпеливой сиделкой. Не повезло тебе с любовницей. Столько хлопот. А кто еще может заботиться о тебе и твоих потребностях? Вот это право отныне. Эксклюзивно мое. В какой уже раз озадачил он меня странным ответом? Почти тут же, оказавшись рядом, протянул мне спрей и ложку с нужной суспензией послушно открыв рот, проглотила лекарство. «Это для чего?» — уточнил Арина с интересом, потряхивая бутылочкой. «Для укрепления иммунитета и скорейшего восстановления организма», — пояснила я. «Тогда зря съела. Мы сегодня тебя специальный раствор погрузим. Это гораздо быстрее поможет восстановиться». Услышав о его намерениях, я содрогнулась. «Раствор подразумевает воду». «Нет!» – я произнесла всего одно слово, но с самым непререкаемым тоном. «Спорить не намерен», – услышала в ответ. В ярости, закрыв глаза, признала, что сейчас я не в том состоянии, чтобы ему перечить. Слегка повернув голову, начала осматриваться. Сил шевелиться не было, но глаза методично обегали взглядом все доступное пространство. «Не помещение, а оживший кошмар любого землянина!» Все видимые поверхности, потолок, стены представляли собой уже виденный мною в его кабинете гладкий водопад. Перевела взгляд на себя и, наконец-то, осмотрела свое одеяло. Если взять спальный мешок и вместо теплового наполнителя заполнить его, судя по ощущениям, какой-то гелеобразной субстанцией, то выйдет та самая колышущаяся инопланетная норка, в которую меня упаковали». Хотя находиться в этом аквасаркофаге достаточно удобно. Окружающая поверхность идеально подстраивается под тело, но при этом присутствует кое-какая каркасная жесткость, что особенно комфортно для головы и не позволяет кувыркаться во сне. Пошевелив коленкой и прислушавшись к ощущениям сразу заволновавшихся стен моего уютного кокона, решила, что все же тут чрезмерно болтает. Наверное, От того меня так и мутило постоянно в последние часы. А долго я с температурой провалялась, уточнила Уверлянца, след замелькнувшей мыслью. Почти трое суток. Ответ основательно потряс. Еще бы не чувствовать себя такой слабой, да мой организм выиграл настоящее сражение. Поэтому, следуя внутренней потребности, прикрыла глаза с намерением поспать и набраться сил.